з а п е р т и Наутро я встал, а дверь бункера уже не открывалась. Не веря случившемуся, все аукал. «Эй, кто-нибудь! Маша! Тут засов заклинило!» Никто не пришел. Тряс дверь, но вскоре бросил. Сотрясался только я. Докатила мучительная желудочная паника. Я выхватил из-под тахты утку, присел на к о р т о ч к и В лихорадочных поисках бумаги вывернул ящики стола. Посыпались тетради. Я ч е п н у л из подвернувшейся несколько листков, утерся. Полегчало. Взялся за освобождение с новыми силами. С разбегу штурмовал телом неподатливую дверь. Надрывно, не щадя связок, кричал. «Полина Васильевна!» Вначале грозно. «Я требую!» Затем жалобно. «Прошу вас!» И снова грозно. «Приказываю, откройте! Я Алексей Мохов!» Тщетно. Я сорвал голос, расшиб оба плеча. Обессилев, лёг на спину и колотил ногами в дверь. Прекратил, когда отбитые ступни спеклись от боли. Осенило. Всё подстроено. За мною тайно наблюдали. Конечно же, это и был экзамен на должность внука. А я сделал максимально возможное, чтобы провалить его. Бесноватые вопли, спущенные штаны, расстройство кишечника, корчи на полу — ужасно. На свободу и власть мог рассчитывать только отважный узник. Трус и ничтожество не заслуживал снисхождения, так решили старухи. Я чуть не застонал от осознания непоправимости. Нужно было срочно исправлять позорное впечатление, которое я произвел на тайных соглядатаев. Причем, чтобы они не поняли, что я раскусил эту игру. Я призвал на помощь былое актерское мастерство, устало рассмеялся, приосанился, сплюнул на пол, произнес «Вот сволочи». Кажется, прозвучало хорошо. Крепко, с презрительной хрипотцой. Мужественный, весёлый человек ради собственной забавы п о к р е п л я л с я перед дверью и перестал. Подумаешь, ну, справил нужду, дело-то обычное. А теперь наружу вылез истинный несгибаемый характер. Эдакого парня разве испугаешь одиночной камерой? Он сейчас отожмётся от пола, потом за стол сядет и начнёт тетради листать. Их было шесть. Чёрная, голубая, серая и три коричневых. Древние. из незапамятных советских времён тетради, в клеёнчатых переплётах. Таких я давно уже не видел, они исчезли с прилавков много лет назад. Чёрная оказалась початой. На обложке от руки кто-то написал «для кулинарных рецептов». Внутри тетрадь была разделена на главы. Первые блюда, блюда из мяса, блюда из рыбы, десерты, салаты, напитки. Рецептов не было, сразу после заглавия шли чистые листы. Коричневые тетради были нетронутыми, но я тщательно их просмотрел до самого типографского верлибра на заднем форзаце. Паненковская КБФ, тетрадь общая. Арт 6377У, 96 листов. Цена 84 коп, ГОСТ 133-0979. В серой тетради цена была перечеркнута и написана новая, чернилами. 1 рубль 65 копеек. Ниже стояла подпись того, кто зачеркнул старую цену. В голубой тетради лежал лист отрывного календаря за 99-й год, 14 октября, четверг. На лицевой стороне была какая-то астрологическая чушь. Солнце в весах, управитель Юпитер, восход 7,57, заход 18,33. Следите за словами и эмоциями. Рекомендуется помолиться и проговорить позитивные настрои и установки. Не увлекайтесь сладким. Нельзя воздействовать на печень. Желчный пузырь, кровь и кожу. Можно лечить болезни легких бронхов. Камень солнца — лабрадор. Камень луны — гиацинт. Из любопытства я перевернул клочок, и мое сердце будто рванули вниз, распарывая внутренности. Вот что было напечатано крошечным муравьиным шрифтом. Покров. Этот праздник уходит корнями в глубокое языческое прошлое, когда наши предки отмечали встречу осени и зимой. Народные верования связывали название покров с первым инием, который покрывал землю. С приходом на Русь христианства этот праздник отмечался в честь Пресвятой Богородицы и ее чудесного плата, покрова или мафория, которую она р а с п р о с т ё р л а над молящимися в храме людьми, защищая от врагов видимых и невидимых. На Руси с покрова дня начинались свадьбы. Девушки, веря в силу покрова, содействовать брачному союзу, с позаранку бежали в церковь, И ставили свечу празднику. Существовало поверье, кто раньше поставит свечу, тот раньше и замуж выйдет. В старину говаривали. На покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима. Покров — на топи избу без дров. Покров, батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком. А после покрова заревёт девка, как корова». Кровь горячими спазмами окатывала голову. Я склонился пониже над столом, опасаясь, что на лице проступила гипсовая маска ужаса. Долго не мог отдышаться. Воздух перехватило, словно окунули в прорубь. Слава богу, я полагал, что за мною наблюдают, и ничем себя не выдал, сдержался. Я слишком хорошо знал, что означает в громовской терминологии слово «покров». Листок, залетевший из прошлого тысячелетия. Он всегда передо мной. Черная м е т к о й бессменный календарь. В бункере с первого дня застыло 14 октября, вечный покров. Утихли кровяные пульсы в голове, восстановилось дыхание, и колотящееся сердце потащилось назад, застегивая на болезненную змейку в торопях разорванное нутро. Я заставил с е б е поверить, что календарный лист — не изощренное послание Горн, а глупая случайность, недоразумение. Меня отвлек зарокотавший в стене невидимый механизм. Я с тремглав подбежал к заслонке. В нише стоял поднос с едой и чистое фаянсовое судно, пахнущее хлоркой. Я для порядка покричал в подъемник. к о т к р о й т е Откроете!» — лишь ойкнуло жестяным эхом в шахте. Вытащил поднос, пюре с котлетой, салат и чай. Голода не было, но я поел. Спокойно, с достоинством, позируя наблюдателем. Затем поставил в нижнее отделение ниши утку, полную разжиженного страха, а на верхнюю половину поднос с пустыми тарелками. Прикрыл заслонку. «В стене заскрежетали шестеренки», — скрипнул трос. Я еще долго играл на публику, хорохорился, вслух дерзил, чуть восстановились связки, горланил песни, словом, изображал бесшабашного удальца, разве что спал при включенном плафоне. Я попробовал без света, но космическая темнота бункера сразу превращалась в безвоздушный страх. Это было выше моих сил. Я у к р а д к о изучил потолок, стены, фальшивые окна, вклеенные ф о т о о б о и нигде не нашел скрытых шпионских устройств кроме дверного глазка ничто не смотрело внутрь бункера поэтому спектакли мужества я ставил перед дверью катились одинаковые дни разнящиеся лишь гарниром никто не восхищался от важным узником не посылал ответных сигналов из которых он мог бы предположить что его поведение оценено лишь безучастный подъемник исправно четыре раза в сутки поставлял мне пищу и судно более календарного листка Найденного в голубой тетради, меня подкосили лампочки. Их присылали с каждым обедом. Достаю поднос, а на салфетке лампочка. Матовая, на 60 ватт. Вначале я был рад. Потом порядком струхнул, хоть и не подал виду, что догадался. Меня хотят впрок обеспечить светом. Ради эксперимента отправил одно обратно. Так на следующий день прислали две. Пытка прекратилась, когда этих лампочек накопилось штук 40 или больше. Однажды я понял, что тюремщиц не интересует мой характер. и перестал корчить х р а б л е ц а Единственное, я еще долго не мог смириться, что брошен на произвол судьбы. Подъемник был хоть и односторонним, но все же средством коммуникации. Я настойчиво пытался наладить диалог, писал развернутые жалобы на имя Горн, неизменно начиная «Уважаемая Полина Васильевна». Убедительно и вежливо просил объяснить причины моего заточения, стыдил за нарушение слова, хотя осознавал, что косвенно Горн свое обещание сдержала. Я получил жизнь и неприкосновенность. Между упреками и требованиями я клянчил мелкие поблажки. То мне еще одно одеяло подавай, то витамины и телевизор, то парацетамол и свежие газеты. Ничего не получил. Впрочем, я не могу утверждать, что на меня совсем не реагировали. У Горн было особое представление о потребностях заключенного. Ведь прислали же мне без всяких напоминаний вату, спирт. И электробритву дали, маникюрные ножницы, о которых не осмеливался просить. Каждый божий день я строчил письма и клал в подъемник рядом с грязными тарелками. Ответ, разумеется, не дождался. Нет, вру, один раз ответили, но не в виде письма. Дело было так. Я как-то сорвался и отправил Горн очень грубое послание. Начиналось оно словами. «Горн, ты блядская сука и сраная пидораска». До завтрака я излил на бумаге весь свой матерный арсенал. Я очень надеялся, что беспрецедентное хамство подвигнет Горн на ответную реакцию. И не ошибся. Мне, как обычно, прислали обед, и в стакане с компотом плавал густой смачно-зелёный плевок. Вот и вся, с позволения сказать, переписка. Впрочем, д о п у с к а ю что плевала в компот не горн, а п в а р и х а она тоже могла обидеться за начальницу. Я извинялся на нескольких листах, мол, нервы сдали. Мне никак не дали понять, что я прощён, но в компот больше не плевали, и на том спасибо. Я почему-то укрепился в ложной уверенности, что меня засадили в бункер не для того, чтобы уморить. кормят, ухаживают, стало быть, нужен живым. А если жизнь Вязенцева представляет ценность, то, в свою очередь, смерть Вязенцева невыгодна. Проверить это допущение можно было единственным способом — разыграть самоубийство и выманить тюремщиц в бункер. В лучшем случае они заявятся спасать внука, в худшем — забрать бездыханное тело. Я не знал, что даст мне появление охраны в бункере. с б е ж а т ь т о вряд ли получится. р а з о б л а ч е н н ы й я превращусь в посмешище. Нужно было все хорошенько обмозговать. Перебрав множество вариантов, я выбрал голодовку. Во-первых, смерть была удобно растянута во времени, да и горн могла сжалиться раньше критического срока. Во-вторых, меня было сложнее уличить в симуляции. п о д и разберись, насколько я истощен и обезвожен в действительности. Я потихоньку делал запасы хлеба и прятал в одеяле. Скопив буханки полторы, написал прощальное письмо. Завтраки, обеды, ужины нетронутыми отправлялись обратно. Я питался в темноте сухарями и тогда же ползал к батарее на водопой, от души надеясь, что Горн не прознал о дополнительном источнике. Утолив жажду, зажигал свет и демонстративно на всеобщее обозрение чахнул. Первые три дня я пользовался судном, дескать, организм еще вырабатывает остаточные ресурсы. Потом и судно уплывало наверх пустым. А откуда ему быть полным? Гордый заключенный не ест и не пьет. Я соорудил специальный насест из бумаги и оправлялся т туда. о мочился под батарею в естественный сток между полом и плинтусом. Всё это в полной темноте. Батарея давала в сутки максимум два стакана, так что я в какой-то степени страдал от недостатка жидкости. Кроме того, концентрированная моча скверно пахла канализацией. Слава богу, скудная хлебная диета сказалась положительно на плотности стула. Он был сухим и почти без запаха. Тянулся пятый день голодовки. Никто не спешил меня проведать. Чтобы усилить внешний эффект, я кашлял, как туберкулезник. Хватался высохшей рукой за живот, точно затыкал рану. Голодные муки, все больше втягивал щеки, изображая крайнее истощение. Ходил, придерживаясь за стену. Спектакль, достойный отпрыска Института культуры. Затем улегся на тахту, прикрылся одеялом и затих в притворной спячке. Я безумно надеялся, что вскоре щелкнет засов и в бункер войдет горн. Я бы поднялся на слабых руках, разлепил пересохшие губы, я с горя доел под одеялом весь чёрствый запас сухарей и теперь страшно хотел пить, и сказал бы ы п о д и т е вон, я хочу умереть», и измождённо повалился бы в палой грудью на тахту. Возможно, меня подвело отсутствие часов, и я начал кончаться слишком рано. Замкнутое пространство порождало иное ощущение времени. Позже я изводил себя мыслью, что слишком поспешил, но с другой стороны — У каждого организма свои лимиты, и старухи должны были это учитывать. Засов не щелкнул, горн не пришла. Прижала малая нужда. Я не выдержал и сполз на пол. Загрохотал подъемник, привез обед. Мне вдруг стало противно. Я лежу на боку под батареей, сцеживаюсь короткими, чтобы успела стечь струйками. Бункер смердит, как общественный сортир, а наверху никому нет дела до меня. Я взбешенный поднялся, включил лампу, открыл заслонку. Достал судно, поссал, как белый человек, вывалил туда заодно и весь насест. Мне было наплевать, что подумают старухи, увидев трёхдневную кучу. Я вытащил из ниши поднос и жадно похлебал супа. На второе были шницель с пюре. Казалось, ничего вкуснее я в сроду не ел. На этом голодовка закончилась. Я сложил вылизанные до блеска тарелки в подъёмник. Заскрежетали шестерёнки механизма. Эхо шахты жестоко исказило технический шум до каркающего хохота. Рецидив, второй и последний, случился через месяц. Я опять решился на суицид, вскрытие вен. Кровь изготовил из воды, тертого кирпича и порции клубничного джема. Требуемый ингредиент развел в стакане. Поутру отправил письмо, стал перед дверью. Тюремщицы должны были видеть мое римское харакири. Раздавил подошвой лампочку, взял с пола тончайший лепесток стекла и полоснул себя, даже не царапнул по венам. Быстро отвернулся. з а г о д и я набрал полный рот кирпично-джемового эрзаца, который выплюнул на руки, продемонстрировал глазку уже з а л и т ы е кровью запястья и сел за стол умирать, спиной к двери. Я п о м а л е н ь к у подливал из стакана свежей крови, чтобы она стекала на пол тонким убедительным ручейком, и слабел. На мой взгляд, картина была реалистичной. Требовалась большая выдержка, чтобы показательно исптечь силами и стоять медленно, как снеговик». Я прилёг щекой на тетрадь, замер. И начался устный о т ч ё т Один, два, три, четыре, пять и до шестидесяти. Минута. Шестьдесят минут, час. Каждый новый часовой круг я уговаривал себя потерпеть и побыть ещё немного умершим. Минула ночь. Как ни в чём не бывало, проснулся подъёмник. Но престарелые мрази и не подумали явиться. Даже если они раскусили мою потешную голодовку, то с венами они не имели права сомневаться — Я ведь действительно почти умер. Истина была тяжела. Никто за мной не следил. А если и следил, то плевать он хотел на позорные инсценировки. В припадке гнева я расколотил о дверь кресло, но потом снова собрал. Сидеть на чём-то надо. С того дня я твёрдо знал, что если подохну, то бункер просто зарядит новым в н у к о м У неприятного открытия неожиданно обнаружились и позитивные моменты. Круглосуточный театр чудовищно утомил. Я, наконец-то, смог расслабиться. От нахлынувшего одиночества я не опустился. Ел аккуратно, обтирался спиртом, причёсывался, брился, делал зарядку. За месяц показушного актёрства гордая осанка засела в плечах, как судорога. Приступы страха случались со мной всё реже. Так неопытный ныряльщик в первые секунды чувствует в груди дискомфорт, погружение, а нужно лишь перетерпеть позыв к вдоху. До настоящего удушья ещё весьма далеко. Чтобы отвлечь ум, я изобрёл занятие — Ведь неспроста мне подложили чистые тетради и вязанку шариковых ручек. Ещё в незапамятном школьном детстве, по примеру, комсомольцев 60-х, отправлявших приветственные капсулы в коммунистическое будущее, я тоже слал себе письма. Бывало, пишешь, заклеиваешь конверт и договариваешься, что распечатаешь лет через 10. Так я неожиданно узнал, что почерк старится вместе с человеком. Частенько я надрезал ключом мягко-голубую кору тополя, представляя, что когда-нибудь спустя годы, повзрослевший, я прикоснусь пальцами к древесным рубцам и вспомню мальчика в дутой синей куртке и в я з а н о м петушке, царапающего ключом ствол, и это будет переданным через года приветом. Работа с видом на Кремль увлекла. Я совершенно не чувствовал себя обезумевшим Нестором, кропающим п о в е с ь своих временных лет. Я писал, в паузах гасил лампу и без света отдыхал. Кромешная темень превращала бункер в черный ящик, и я был пишущей начинкой — которую однажды отыщут и прослушают. Подошла к концу серая тетрадь. Я взялся за коричневую. Первый мой унылый досуг летописца скрасила книга «Силы», пролетарская. Сюжет ее был таков. «Пять лет, как отгремели бои. Страна перестраивает экономику на мирный лад. В военные годы план достигался нечеловеческим напряжением, сверхурочными сменами. Новая жизнь требует не только энтузиазма, но и новаторской мысли. Много трудностей встает на этом пути». в том числе и консерватизм некоторых руководителей предприятий. Непростая ситуация сложилась на шахте Пролетарская. В центре повествования инженер Соловьев, бывший фронтовик, пытается сломать устоявшиеся порядки, добивается механизации в забое. Соловьеву противостоит начальник шахты Басюк. Он одержим стереотипами военного времени. Любой ценой хотя бы штурмовщины и выполнить план. Басюк не в состоянии понять, что грандиозные перспективы мирного строительства требуют иных темпов и производительности, которых не достичь на устаревшем оборудовании. Отказ от своевременной модернизации систем безопасности приводит к несчастному случаю. б а с ю к пытается свалить всю ответственность за случившееся на Соловьёва. Понадобилась вся решительность, суровость и прямота таких закалённых войной людей, как Парторг Чистяков, бригадир забойщиков Личко, чтобы заслуженное наказание понёс истинный виновник. Начитавшись книги силы, я пытался выломать дверь. Напрасный и болезненный труд. Переизбыток дурной мощи чуть не оставил меня калекой. Я не заметил, как надорвался, поднимая тяжеленный дубовый стол, которым таранил неподатливую броню. Дверь не шелохнулась. Прежде начал крошиться дуб. Действие книги прошло, и меня скорчило от жуткой боли в животе и спине. Не мудрено, книга силы активизировала потайные физические резервы конкретного читающего индивида. В тот момент я был максимально сильным лишь в пределах моего организма, а дверь бункера не просадил бы и гранатомёт. Мне удалось, ободрав пальцы, слегка отогнуть заслонку пищеподъёмника. Заодно я убедился, что через шахту не сбежать. Стальной блок практически без зазоров перекрывал окно подъемника. По всей видимости, я нарушил герметичность поврежденной заслонки, потому что в бункер лучше стали проникать звуки невидимой кухни, позывные радиостанции, музыка, перекликающиеся голоса поварих, лязг посуды в мойках. В одно и то же время между завтраком и обедом на ретро-волне крутили советскую эстраду. Передача шла около получаса, и я не отказывал себе в удовольствии отвлечься и послушать Пахмутову, к р ы л а т о в а или ф р е н к е л я Я предпринял очередную попытку переписки, отправил две ц и д у л ь к и шантажного толка. у г р о ж а л у ничтожить книгу силы, а мне спустили книгу власти, счастье лети. Повесть на двухстах с небольшим страницах воспевала подвиг целинников. По зову партии молодежь со всех концов Союза двинулась осваивать невозделанные земли, Евгений л у б и н ц о в недавно окончил сельскохозяйственную академию. Его оставляют на кафедре аспирантом. Перед ним открывается заманчивая перспектива, защита диссертации, жизнь в большом городе. Однако л у б и н ц о в принимает корчагинское решение поехать на целину агрономом. Он специально выбирает самую отсталую н т с Лубенцову приходится проявить большие организаторские способности, чтобы наладить работу станции. Постепенно л у б и н ц о в учится разбираться в людях. Дома он был влюблен в Элину Заславскую, девушку внешнеэффектную и, как ему думалось, возвышенную и одаренную. Но на целине он почувствовал цену коллективизма, товарищества, что помогло ему раскусить мещанскую сущность Элины. Для нее героический и благородный труд во имя народа и страны — романтическая глупость. л у б и н ц о в понимает, что Элина не может быть верным другом на всю жизнь. Новую любовь он находит в прицепщице Маше Фадеевой. В художественном отношении повесть была намного слабее пролетарской. Отрицательные персонажи были выписаны излишне гротескно, как карикатуры в «Крокодиле». По тексту неистребимым газетным пигментом проступал очерково-популярный стиль. Они радостно воспринимали величие и красоту природы, её мудрость и щедрость, и не жалели сил, чтобы на пустовавшей земле заколосилась золотая пшеница. Увы, мне не на кого было воздействовать властью. Никто не видел царственную мимику, не внимал повелительным модуляциям голоса. Я в холостую металл взгляды молнии на стены, дверь и подъемник. Третий прислали уже знакомую книгу смысла с аккуратно подклеенным вкладышем. Четвертый — книгу радости Нарва, военную повесть о зенитчиках. Если опустить небольшие лирические притоки с описанием судеб главных персонажей, сценки п р е фронтового флирта — и прочие пасторальные вставки в начале повести, сюжет развивался в пределах нескольких героических суток. Февраль 44-го. Зенитно-пулеметный взвод лыжного батальона закрепился на западном берегу реки Нарва. При поддержке танков гитлеровцы атакуют позицию советских воинов. Оборону возглавляет лейтенант Голубничий. Основные силы батальона ведут упорный бой с танками и пехотой противника вдоль небольшого плацдарма за рекой. Переправить пушки с восточного берега на западный невозможно, лёд на Нарве взорван. К исходу дня в строю пулемётчиков остаются всего трое — Голубничий и двое рядовых, Мартыненко и Тишин. Вечером к ним пробирается ефрейтор Склеров. Он доставляет патроны. После сильного миномётного налёта гитлеровцы вновь наступают. Убит Мартыненко. Раненый Голубничий — «Исклеров» снаряжают ленты, «Тишин» перебегает от пулемета к пулемету, чтобы враг не догадался, что о невредимым на позиции зенитчиков остался один боец. Когда фашисты врываются в расположение взвода, «Голубничий» сигнальной ракеты вызывает огонь нашей артиллерии на себя. Над позицией бушует пламя разрывов, гитлеровцы в панике бегут. Прибывшие подразделения гвардейской стрелковой дивизии форсируют реку Нарва. Радость в чистом виде не содержала сорных примесей и веселья и смешливости. Одно торжество и ликование духа, и тем горше был перепад настроения, когда ощущение о слепительного восторга сменил отходняк, полный беспросветного отчаяния. Я не сомневался, что прагматичная горн с самого начала уготовила мне роль жертвенного чтеца. Как же горько я пожалел, что не погиб у сельсовета вместе с остальными шеронинцами. Тот, кому суждено быть повешенным, должен молиться на свою веревку и причащаться кусочком мыла, потому что если он вздумает утопиться, он будет тонуть так, что не при в е д и Господи. Славную и быструю смерть от крюка или топора я променял на бегущую по замкнутому кругу трудовую повинность. На протяжении многих дней книгой радости, как водкой, я г л у ш и л страх, дважды за сутки погружая себя в радужное состояние экстаза. Я старался подгадывать с чтением, чтобы финальные страницы совпадали с музыкальным ретроэфиром. Так эффект от книги длился почти вдвое дольше. От беспробудного пьянства со мной пару раз случались галлюцинации. То за дверью слышались чьи-то шаги, ржаво скрипел открываемый засов, или же в шахте подъемника раздавался далекий голос покойной Маргариты Тихоновны, обсуждающей с кем-то мое обеденное меню. Она убеждала, что Алеша с детства ненавидит курицу. Я понимал, что меня дурачат слуховые миражи, но все равно кричал ей и просил вытащить из бункера, и словно назло на обед давали макароны и пупырчатую куриную ногу. Это продолжалось, пока не прислали книгу «Терпение». Подаренная книгой «Отмороженное безразличие» устраивала меня куда больше. Терпение, в отличие от радости, практически не имело чувственного похмелья. Книгу «Ярости. Дорогами труда» я намеренно прочел без соблюдения условий. Я не хотел приводить себя в состояние берсерка. Сражаться было не с кем, кроме того, я боялся повредить себя в слепом бешенстве. Куротко скажу, что книга повествовала о рабочей династии Шаповаловых, как из небольшого завода по ремонту сельхозтехники вырос металлургический комбинат с автоматизированным производством, а поселок Высокий разросся в город. Я ждал седьмую и заключительную книгу памяти. В том, что она появится, я не сомневался. Подъемник из кормильца превратился в орудие мучительной пытки. Каждый раз я обмирал, открывая заслонку. После изнурительных волнений кусок в горло не лез. Случалась и нервная рвота. Только искусственное терпение спасало. Я не задавался вопросом, каким, собственно, образом старухи засадят меня за книги. Механизм принуждения был очевиден. Когда заглохнет подъемник, перед Алексеем Вязенцевым встанет достаточно простой выбор — околеть от голода или сделаться оберегом Родины? Я лихорадочно набивал ящики стола хлебом. Разумеется, я сознавал, сколько ни запасайся, сухарям придет однажды конец. Участи чтеца-хранителя было не избежать, я мог лишь оттянуть время, уповая на немыслимый спасительный авось. Вдруг книга силы все-таки оказалась в единственном экземпляре, что если ослабевшая горн и 14 старост уже давно умерли, следовательно, Наверху рано или поздно сменится руководство. Новая атаманша пожелает вернуть из подземелья ценнейшие книги. Им придется договариваться со мной, а я уж поторгуюсь». Подвешенное состояние было хуже приговора и исполнения, а меня, как нарочно, оставили в покое на три месяца. Закрома ломились. Как скряга я складывал сэкономленные куски хлеба в кирпичики-буханки. Их получалось четырнадцать с половиной. Этого запаса мне хватало до лета, а ленинградским пайком и того больше. Я скучал. Письменный труд был в сути завершён. Я начал с краткого обзора Громовского универсума на основе материалов, почерпнутых из хроник Горн. Описал и мой короткий библиотекарский век, славную гибель Широнинской читальни и даже первые месяцы в бункере. Повествование ухватило себя за хвост. Больше откровенничать было не о чем, разве что дополнять уже написанное. Апрельским или майским утром Я открыл заслонку. Сверху на подносе лежала книга памяти. Внизу — судно. Пищи и воды не было».